Грос не ждал добра от движений графа Мнишко, зятя Бюлева, который мимо Чарторийских старался составить новую придворную партию, включая в нее и Потоцких. — Потоцкие часто его обманывают, — писал Гросс. — Таким образом он прежних друзей королевских потеряет или заставит пребывать во вредном бездействии. а новых надежных друзей в таких людях, которые издавна привыкли королевской воле сопротивляться и поступать по французским внушениям, не найдет. Мнишек непременно хочет быть главою партии и притеснять тех, которые не вступают в его виды. Я сам был свидетелем, что когда недавно великий подскарбий литовский граф Флеминг находился здесь, в Дрездене, И граф Мнишек прямо предложил ему отстать от черторийских, и когда Флеминг не согласился, то после этого его стали принимать при дворе с явною холодностью. Поэтому я опасаюсь, что если поведение Брюля и Мнишка не переменится по возвращении короля в Варшаву, то князья черторийские с своими друзьями, чтобы показать двору силу свою в королевстве, если не явно, то под рукою станут сопротивляться двору. Я должен засвидетельствовать, что князья черторийские и преданные им вельможи, люди самые умные и относительно европейской системы самые доброжелательные, да сверх того самые богатые в Польше, тогда как приставшие к графу Мнишку Гетманы коронные и литовский, да под и крайчие коронные подобно самому мнишку люди среднего ума, а воеводы Смоленский и Бельский с кратчайшим коронным издавна преданы Франции и Пруссии. В начале ноября Гросс получил от своего двора рескрипт, в котором говорилось, что Кейзерлингу в Вену послано приказание вытребовать от тамошнего двора тайные обязательства такого рода. Если прусский король нападет на Саксонию или Генновер, то Австрия вместе с Россией немедленно же подают помощь, подвергшейся нападению стране. Гроз должен вытребовать такое же тайное обязательство у Дрезденского двора, что в случае нападения прусского короля на Ганновер Саксония будет действовать против Пруссии вместе с Россией и Австрией. Когда Гросс сделал это предложение графу Брюлю, тот отвечал, что хотя нельзя... Довольно восхвалить императрицу за попечение об общем интересе союзников, однако у Саксонии с Пруссией только что заключена конвенция относительно прежних споров, и потому нельзя ожидать со стороны прусского короля скорого нападения. Также пока английский парламент не понудит своего короля употребить меры против прусского короля за удержание английских капиталов на Силезию, Нельзя ожидать нападения Фридриха II на Ганновер. Это нападение сомнительное потому, что Франция страдает недостатком денег, несогласием министров и опасную ссору духовенства с парламентами, следовательно, не в состоянии начать войну, а без ее помощи невероятно, чтоб король прусский отважился нарушить мир. Притом из рескриптов императрицы к Кейзерлингу и к нему Гроссу Не видно, обязался ли король английский, как курфюрст Ганноверский, помогать Саксонии в случае нападения на нее. Саксонскому двору надобно об этом знать, прежде чем давать обязательства с своей стороны. Кроме того, надобно знать, какой ответ получится от Венского двора. Если бы Генеральный оборонительный союз между обоими императорскими дворами, Великобританией Голландией, Ганновером и Саксонией был заключен, по которому эти дворы для сохранения общей тишины обязались бы действовать всеми своими силами против нарушителей ее, кто бы он ни был, то в частных тайных обязательствах нужды бы не было. Дрезденский двор просит императрицу всемилостивейшее принять в уважение что если б в нынешних обстоятельствах, когда у Саксонии с Пруссией конвенция, когда между Ганновером и Саксонией никаких обязательств нет, прусский король проведал бы каким-нибудь образом, а он хвастает, что ему известны самые тайные происшествия при русском дворе, о данном здешним двором обязательстве в пользу Ганновера. то это подало бы ему случай немедленно напасть на Саксонию, нищую деньгами, войском и крепостями, и разорить ее в конец, тем более, что он уже раз объявил, что в случае начатия войны его интерес требует прежде всего привести Саксонию в бездействие. Но в таком случае возразил Гросс, в силу тех самых обязательств, о которых идет речь, Саксония будет защищена... обоими императорскими дворами, и большей для себя безопасности никогда ожидать не может. Да и никак нельзя опасаться, чтобы прусский король узнал как-нибудь тайну соглашения. Несмотря, однако, на эти возражения, Брюль остался при своем. Впрочем, Гросс писал своему двору, что если венские и ганноверские дворы согласятся дать эти обязательства, то и саксонский двор легче будет уговаривать. Дела польские, 1753 года Отношения шведские, видимо, отходили на второй план. Панин писал из Стокгольма, что продолжительное пребывание в увеселительном дворце Ульрих с еще более благоприятствует удалению королевскому отделу. А королева, видя, что ее нежность и красота наводят уныние, упражняется изо всех сил в выдумывании разных забав, чтоб, хотя ими, сохранить сердце и доверие короля. Так как слабость здоровья не позволяет ей участвовать в охоте и других забавах короля, сопровождать его всюду, то она теперь пристрастилась к музыке, которой прежде терпеть не могла, и во дворце с утра до вечера концерт. Королева играет на клави-цимбалах, а король — на скрипичном басе. Хотя граф Тессен и не может участвовать в придворных концертах, однако правление остается в руках господствующей партии, и король, чувствуя свою беспомощность, скрывая внутреннее неудовольствие, преклоняется пред сенаторами, преданными Франции. Кроме того, лучшие приверженцы короля разъехались по своим местам, и около него никого нет, кроме скоморохов и лукавых друзей. Среди них майор Ливин, руководствуемый своею сестрою. Он упражняется в одном, чтобы сделать свои услуги драгоценными французскому послу и его шайке. Панин должен был признаться, что пока влияние королевы велико, Она ласкала патриотов, надеясь их помощью усилить власть королевскую. Но с другой стороны, внушала королю, что эти люди не способны и не могут идти в сравнении с сенаторами французской партии, чрезвычайно искусными в политических делах, от чего король остается во всегдашнем недоумении и потому слабости и сколько возможно удаляется от государственных дел, что, впрочем, соответствует и его природе. Ибо ни в каком великом предприятии не может найти себе столько удовольствия, как в ничтожных солдатских подробностях.